Произнести несколько коротких слов, дать так много тому, кто любит вас больше всех в мире, — не пустое дело, Рос. О, Рос, во имя моей пламенной и крепкой любви, во имя того, что я выстрадал ради вас и того, на что вы меня обрекаете, ответьте мне на один только вопрос. — Да, если бы судьба ваша сложилась иначе, — сказала Рос. И вы не намного выше меня стали бы в обществе. Если бы я могла быть вам помощью и утешением в каком-нибудь скромном, тихом и уединенном уголке, а не бесчестием и помехой среди честолюбивых и знатных людей, тогда мне проще было бы принять решение. Теперь у меня есть все основания быть счастливой, очень счастливой. Но, признаюсь вам, Гарри, Тогда я была бы еще счастливее. Яркие воспоминания о былых надеждах, которые она лелеяла давно, еще девочкой, воскресли в умерос, когда она делала это признание. Но они вызвали слезы, какие всегда вызывают былые надежды, возвращаясь к нам увядшими, и слезы принесли ей облегчение. Я не могу побороть эту слабость. — Но она укрепляет мое решение, — сказала Рос, протягивая ему руку. — А теперь мы должны расстаться. — Обещайте мне только одно, — сказал Гарри. — Один раз. — Один только раз. Ну, скажем, через год. А быть может, раньше. — Вы позволите мне снова заговорить с вами об этом, заговорить в последний раз? но не настаивать на том, чтобы я изменила принятое мной решение, с печальной улыбкой отозвалась Росс. Это будет бесполезно. — Согласен, — сказал Гарри. — Только услышать, как вы повторите его. Если захотите, повторите в последний раз. Я положу к вашим ногам все чины и богатства, каких достигнут. И если вы останетесь непоколебимы в своем решении, я не буду ни словом, ни делом добиваться, чтобы вы от него отступили. Пусть будет так, ответила Роз. Это только причинит новую боль, но может быть к тому времени я в состоянии буду перенести ее. Она снова протянула руку, но молодой человек прижал Роз к груди и поцеловав ее чистый лоб. быстро вышел из комнаты. Глава 36, очень короткая и, казалось бы, не имеющая большого значения в данном месте. Но, тем не менее, ее должно прочесть как продолжение предыдущей и ключ к той, которая последует в надлежащее время. «Так стало быть, вы решили уехать сегодня утром со мной?» — спросил доктор, когда Гарри Мэйли уселся за завтрак вместе с ним и Оливером. «Каждые полчаса у вас меняются или планы, или расположение духа». «Придет время, и вы мне скажете совсем другое», — отозвался Гарри краснея, без всякой видимой причины. — Надеюсь, у меня будут на то веские основания, — ответил мистер Лосберн. — Хотя, признаюсь, я не думаю, чтобы это случилось. Не далее, чем вчера утром, вы очень поспешно приняли решение остаться здесь и, как подобает примерному сыну, проводить вашу мать на морское побережье. Еще до полудня вы... возвещаете о своем намерении оказать мне честь и сопровождать меня в Лондон. А вечером вы весьма таинственно убеждаете меня отправиться в дорогу раньше, чем проснуться леди, в результате чего юный Оливер принужден сидеть здесь за завтраком, хотя ему следовало бы рыскать по лугам в поисках всяких красивых растений. Плохо дело, не правда ли, Оливер? — Я бы очень жалел, сэр, если бы меня не было дома, когда уезжаете вы и мистер Мэйли, — возразил Оливер. — Молодец, — сказал доктор. — Когда вернешься в город?